Девятнадцатое. январь, тринадцатый. Что из того, что оболочкам так тяжко? Только бы дух не сломился. Хитрые на выдумки темные, лишь бы отяготить и круг разомкнуть. А так как цель была вы, то на вас и валятся шишки. Круг надо замкнуть, отделив все шатающееся. Опасность от шатунов велика, ибо служит каналами, передающими темные воздействия. Тысячи уверток изобретают они, лишь бы не выявить себя и не дать возможности разоблачить темных, прячущихся за их спинами, а сами в стороне, ибо темным полезны. Но вред необычайно велик, так как благодаря этому нет возможности защититься от темных. Этим особо ядовито предательство. Вред причинивший явен, но приносящий его тьмы сослужитель прикрывается явлением половинчатости, являя лик друга. Потому столько в учении о предательстве и столько предателей, явленных, погубивших дела. В основании предательства ложь и ярое желание скрыть лик свой. Недаром взаимная испыть устанавливалась в некоторых общинах. Часто удивляются, откуда столько ударов. Ближе смотрите, не прячется ли среди вас прикрывающийся, если б знал он, какую тяжкую карму готовить себе. Без конца лиц мерить и прикрываться нельзя. Чем дальше обман, тем страшнее падение, ибо... кончается отпадением полным в ликущем порване связующей нити. Вы же, несущие на ваших плечах тягость предательства близких, не печальтесь слишком. Вдохните свободно и полную грудью, когда освободитесь от прикрывающегося предателя. Но чему суждено быть, надо и спить до конца.